Глава 9. Выйдя с работы тем вечером, я попала под лёгкий весенний дождь, больше похожий на туман. День начал пребывать примерно за неделю до того, все перевели часы вперёд, и световой день постепенно удлинялся, после этого я и не замечала. Я не могла припомнить, когда последний раз уходила с работы при свете дня. Единственное, что говорило о смене времён года, это потепление, так что я уже могла не застёгивать пальто выходя из подземки. Я перешла 72-ю улицу и пока шла по второй авеню, мой разум прокручивал все возможные способы, как подступиться к Хелен с моими фотографиями. За день до того я как раз проявила новую плёнку. В основном случайные снимки, которые я делала в подземке и на улицах, но это были мои лучшие фотографии. Даже странно, как город поменял мой подход к фотографии. Раньше я тряслась над каждым снимком: ракурс, фокус, экспозиция. Я ждала, чтоб всё было идеальным, прежде чем спустить затвор. Но Нью-Йорк для этого был слишком быстрым. Здесь так много всего, что если не поймаешь чего-то сразу, оно не будет тебя ждать. Меня всё больше увлекала манера репортажной съёмки. Она давала мне возможность уловить внезапную магию города. И в какой-то момент меня осенило, что я документирую жизнь Нью-Йорка подобно тому, как мама документировала мою жизнь. Так или иначе, я была занята тем, что обновляла своё портфолио, кривясь при мысли о своих прежних работах и даже стыдясь, что показывала их Элейн Слоун или кому бы то ни было. Приехав домой, я положила сумочку и бросила пальто на диван. Я собрала все свои фотографии, расстелила их по полу и сразу уничтожила несколько десятков. Я пристально рассмотрела оставшиеся и продумала, в каком порядке лучше их расположить. Было 2 часа ночи, когда я закрепила последнее фото на плотной чёрной бумаге, на которой разорилась несколькими днями ранее. Следующим утром я взяла портфолио на работу и осторожно убрала в нижний ящик вместе с обедом и сумочкой. Я собиралась показать Вэ Хелен сразу, но когда она вызвала меня в кабинет, мне не хватило храбрости. После того, как я принесла ей кофе и газеты, и мы прошлись по графику, наступила тишина, идеальная возможность, но я не могла найти слов, чтобы поднять эту тему. День шёл своим чередом, а портфолио не оставляло меня в покое, словно ребёнок, тянущий мать за рукав. С полвосьмого, когда все уже разошлись, и остались только мы с Хелен, я поняла: сейчас или никогда. Я постучалась к ней, неловко прижимая к себе портфолио. Есть минутка? Заходи. Она улыбнулась мне и моргнула. В свете настольной лампы я различила тень у неё под глазами, скрытую густым макияжем. Она правила рукопись красным карандашом. Я не могла начать. Я подошла к её столу и стояла, опустив взгляд на папку у себя в руках. "Милая моя", сказала она, отложив карандаш, с тревогой в карих глазах. "Что-нибудь случилось?" "Нет, нет", я слабо улыбнулась. "Просто, помните, вы вчера говорили, что вам придётся самой делать фотографии для журнала?" "Ах это", она улыбнулась с облегчением. "Ну вот, я хотела сказать вам, что, в общем, могу вам помочь. Я могу снимать для вас". Элис, — она склонила голову на бок, — я же пошутила. Мне просто нужно найти пару-тройку авторов и фотографов, которые согласятся работать за так. Но я серьезно. Я все время фотографирую, и я талантливая. Вам бы даже платить мне не пришлось, не пей мне. Я заметила, что слишком тараторю. Это очень мило с твоей стороны. Она снова взяла карандаш, усмехнувшись, и углубилась в рукопись. Ну, позвольте хотя бы показать вам мои фотографии, сказала я, протягивая ей своё портфолио. Вот они. Я положила папку на стол. Это мои снимки. Она открыла папку словно потакая ребёнку, просмотрела все мои фото и снова закрыла. Ой, киса, я вижу, ты с таким чувством подходишь к этому. Но я не могу допустить, чтобы ты бегала где-то и что-то снимала. Ты мне гораздо нужнее, как секретарша. Она протянула руку к стопке бумаг и продолжила читать рукописи. Тема закрыта. Возможность того, что я буду снимать для Космополитана, канула в небытие, едва возникнув. Я забрала портфолио с горящим лицом, чувствуя себя дурой. Она ведь только из вежливости просмотрела мои работы. Очевидно, они были не так хороши, как мне казалось. Может, я просто строила воздушные замки? Может, фотография для меня? Не более чем хобби, как это было с моей мамой. Единственное, в чём я была уверена, это что больше никому не стану показывать мои фотографии, чтобы не чувствовать этого унижения. Прижав портфолио к груди, я спросила Хелен, не нужно ли ей чего-нибудь. Всё в порядке, мне просто нужно дочитать все эти рукописи. Мне всегда было стыдно уходить раньше, Хелен. Даже в тот вечер, когда она разрушила мои надежды стать журнальным фотографом, на мне было настолько не по себе, что хотелось уйти как можно скорее. Я неловко пожелала Хелен хорошего вечера, подхватила сумочку и засунула портфолио в мусорную корзину. Войдя в лифт, я поняла, что поступила правильно. Я не могла ходить по городу и показывать другим эти фотографии, но сдаваться я не собиралась. Я просто следовала улучшить свою технику, и если был смысл записаться на курсы фотографов, пришло время сделать это. Выйдя из лифта, я увидела, как через дверь-виртушку входит в холл Эрик Мастерсон. О, хорошо, что я застал тебя, сказал он. Как раз хотел предложить выпить или перекусить. Я была донелепость рада видеть его. После такого дня ужин и выпивка в компании Эрика показались мне отличным способом отвлечься. Однако мне не понравилась его уверенность, что я буду свободна. «Извини», — сказала я, — «сегодня не могу. Я и так уже опаздываю». «Куда?» Я была плохой вружкой и не могла придумать что-то сходу, поэтому просто сказала «давай в другой раз». «Ой, ладно тебе, поменяй свои планы». В вестибюлю никого больше не было, и я не могла придумать что-то сходу, И наши голоса отражались от мраморных стен и потолка. А что, если я не хочу? Я влюблёнлась, вспомнив совет Хелен играть жёстко, чтобы получить своё. Элис он шутливо нахмурился и смахнул с моего лица прядь волос. Как же ты всё усложняешь? Я почувствовала тепло его пальцев. Может, не надо ждать последней минуты, чтобы пригласить меня? Я сдала подбородок и посмотрела ему прямо в глаза, и тут же поняла, что зря так сделала, потому что оказалась во власти его чар. Мой пульс подскочил, я не могла отвести взгляда. И тогда он взял меня за плечи, притянул к себе и запечатлел долгий, глубокий поцелуй на моих губах. Губы у него были мягкими и умелыми. Он точно знал, что я испытывала И я неожиданно ответила на его поцелуй, а он прижал меня к себе ещё сильнее. Я так давно не целовалась, что успела забыть, как же это здорово. И вот я оказалась в руках мастера, настоящего поцелуйного чемпиона. "Извини", сказал он, хотя извиняться было не за что. "Но я нетерпелив, и мне хотелось сделать это с тех пор, как увидел тебя". Ча была как ватная. А он обхватил меня за талию и вывел через вертушку на улицу. Эрик привел меня в ресторан через несколько кварталов, битком, набитый элегантными нью-йоркцами. Там не было шика и блеска ля Гринуя или русской чайной. Но все равно это было очень стильное место. Все в дыму и дорогом парфюме. Мы уже отпили по полбокала, когда освободилось место у бара. Эрик стоял рядом со мной и оглядывал зал, пока мы болтали, ковыряя с артис креветок с фрикадельками. "Ты сегодня совсем заработалась", сказал он. "Было что-то срочное?" "Нет уж, на это я не поддамся". "На что?" "Сам знаешь, я не скажу тебе, что на уме у Хелен". "Клянусь, у меня и в мыслях не было". "Ну, конечно", сказала я и глотнула мартини. Скажи мне одну вещь, это правда, что Хелен ушла с работы на полдничек? Боже, я звонко поставила бокал, чуть не расплескав. Как ты об этом узнал? Неужели Джордж Уолш бегает Хёрсту с любой ерундой, ну и козёл. Да ладно тебе, просто скажи, это правда? Ты действительно так ему и сказала? Я застонала и покорно кивнула, а он захохотал. Был уже поздний вечер. Я выпила два мартини, закусывая креветками с фрикадельками. Эрик собирался заказать по новой. Мне уже хватит, сказала я, отодвигая бокалы ища взглядом вешалку. Ты ведь не думаешь уходить, а? спросил он, направив наконец всё своё внимание на меня. Так нельзя. Он повернулся, и луч света, отражавшийся от зеркала за баром, обрисовал его точёное лицо. Я была очарована его безупречной внешностью. А недавний поцелуй всё ещё кружил у меня в голову. Мне ужасно хотелось снова поцеловать его. "Ты не можешь просто так бросить меня в третий раз", сказал он. "Тогда, возможно, тебе следует пойти со мной?" Он оплатил счёт и уже через 20 минут прижимал меня к дверному косяку мисс нового магазина на первом этаже моего дома. Разреши зайти, сказал он прямо мне в губы. Мне хотелось ответить да, но к счастью я произнесла: "Не сегодня". "Почему?" завтра в школу, отшутилась я. Он не отступался, и я тоже хотела его, так что мне было страшно. Я подумала, что, наверное, я всё же недостаточно современна, чтобы переспать с мужчиной без любви. К тому же, мне не хотелось быть такой доступной. Если я и собиралась сдаться, мне в любом случае не хотелось быть лёгкой добычей. Мы целовались ещё минут 15. Я уже еле держалась на ногах, готовая уступить ему, когда он отстранился и пожелал мне спокойной ночи. У меня покалывали губы, и всё тело пульсировало, пока он шёл, как ни в чём не бывало, по тротуару, ловя привычным жестом такси. Войдя к себе, Я почувствовала такую слабость, что завалилась спать, не сняв нижнюю юбку. Засыпая, я думала об Эрике и его поцелуях. Всё моё здравомыслие оставило меня. Возможно, всего лишь возможно, я смогла бы пойти на это и переспать с ним просто для удовольствия, без всяких ожиданий, без дурацких расчётов. Я чувствовала себя на вершине мира, а потом вспомнила про фотографии. И поняла, что я на дне, и мне предстоит очень долго карабкаться, чтобы хоть кто-то в этом городе воспринял мою работу всерьёз.